Самолет набрал высоту. Соседнее место было свободно. Олейников устроился поудобнее, закрыл глаза и уже было задремал, как сквозь накатывавшие волны сновидений. До него донесся доброжелательно бархатный бас. — Позвольте теперь я угощу вас стаканчиком виски. Олейников открыл глаза. С бутылкой виски в руках, сверкая белоснежными зубами, Петру улыбался тот самый чернокожий певец-толстяк, чье выступление так понравилось ему во время встречи с То Фроем в Кабара Кэт-Кит-Клаб. «Джим, Джим Кинг», — протянул руку певец. «Тогда я не успел представиться. Меня позвали на сцену, мы даже не допили наш виски». Олейников улыбнулся в ответ и протянул руку. «Ваше имя я видел на афише. Кинг, вы впрямь настоящий король. Король сцены». «Это мой сценический псевдоним», — слегка смутился Кинг. «Вообще-то мое настоящее имя. Вандулам Зику Буба Зумакухлем Гомиту Зулу. Но, к сожалению, не все могут это выговорить». Олейников рассмеялся, жестом приглашает Джима присесть рядышком. «Питер Грин, журналист», — представился Петр. «Во Франкфурт?» — спросил Кинг, втискивая пышные телеса в очевидно узкое для них пространство между подлокотниками соседнего Солинникова места. — Или до конечной? — До конечной? — улыбнулся Петр. — Прекрасно! — обрадовался Джин, наконец-то усевшись в кресле, и показал на бутылку скотча. — А то бы я один не осилил. Перед ними тут же возникла стюардесса. — Попрошу вас... Сухо обратился на к Джиму занять свое место в хвосте самолета. — А в чем дело? — нахмурился пётр Насколько я знаю, правила дозволяют занять любое свободное место. — Кружка, наверное, родом из Алабамы или Джорджии, — вздохнул, пытаясь встать с кресла, зажатый между крепкими объятиями подлокотников, Джим. — И привыкла, что в автобусах у них первые ряды только для белых. — Джим, останься. Удержал его за руку олейников и повернулся к стюардессе. «Вы, наверное, не знаете, что закон о сегрегации в транспорте был отменен еще пять лет назад. Я журналист и думаю, что руководству вашей авиакомпании вряд ли понравится, если в газетах напишут о проявлении расизма на борту». Стюардесса задумалась, фыркнула и, пренебрежительно глянув на Джима, удалилась с надменным видом. «А что это вы все так за него ратуете?» Подозрительно нахмурился Хрущев, сидя задрав коленки в ярко-красном надувном круге, покачивающемся на ласковых черноморских волнах. «Сначала Тусклов, теперь ты вот...» Плавающий вокруг него Бережнев, с неизменной для морских купаний белой кепкой на голове, отфыркнулся от ударившей в нос волны и выдал заранее подготовленный ответ. «Молодежь в руководстве нужна, Никита Сергеевич. Вы же сами говорили» старики за пайки держатся, работать уже не могут. Вы их правомерно критикуете, но они в глаза критику принимают, а за глаза вас недолюбливают, шепчутся между собой. Пока брожение в кипении не перешло, надо бы и ЦК обмовить, и КГБ почистить, а он идеальная кандидатура». «Я его раньше как сына любил», — с обидой в голосе выдавил Хрущев, пытаясь подтянуть сползающий с первосекретарских ягодиц «Черные семейные трусы». «А он с фанфароном этим, с Кириченко, связался. Каждый день к нему бегал, докладывал». «Вы тогда часто отсутствовали, никит Сергеевич. По заграницам ездили, важными международными делами занимались. А ему надо же было с кем-то в ЦК взаимодействовать». «Вот он и общался с Кириченко, которого вы, между прочим, сами вторым секретарем ЦК и сделали». «Хочешь сказать, я виноват?» — вспыхнул Хрущев. Бережнев чуть не захлебнулся от испуга. «Да что вы, Никита Сергеевич, я не это имел в виду. Кто ж знал, что Кириченко так себя поведет? На первый взгляд, настоящий партиец работать умеет, инициативен, грамотен. Все мы ему тогда поверили». «Да, зазнался тогда Кириченко. Все кадры под себя подмял». Поморщился Никита. «Да и человечишка никудышный оказался. Помнишь?» «На охоте, я ему говорю, это я, кабана застрелила, он... Мой выстрел, мой выстрел!» «Я точно видел, Никита Сергеевич, ваш выстрел был, прямо под лопатку, снайперский!» Хрущев не сдержал самодовольной улыбки. «Ладно», — уже благодушно буркнул он и махнул в сторону оборудованного на пляже навеса, возле которого нервно переминались с ноги на ногу двое охранников. «Поплыли к берегу, а то эти вон!» Изволновались. Ну, а семидольного вашего так и быть. Прощаю. Риски сработало. Склонившись головами друг к другу, Олейников и Кинг подпевали в том гулу самолетных двигателей. Love me tender, love me true, All my dreams fulfill. For my darling I love you, And I always will. «И я буду любить всегда», — махнул рукой Джим и подернутыми то ли слезами, то ли пьяной поволокой глазами, растроганно посмотрел на Олейникова. «Как ты говоришь, согласно анамнезу?» В ответ тот кивнул. «Надо запомнить», — сказал Джим, вздымая указательный палец вверх. Олейников опять кивнул и тихонечко пропел. «Инда, Элвис, Уилл...» «Да», — выдохнул Джим, разливая остатки виски по стаканам. «Элвис Пресли — великий певец. Но я больше люблю Фрэнки». «Сенатор?» «Сенатор. Помнишь, как по телевизору год назад Фрэнки спел эту песню?» «Это когда они дуэтом с Элвисом...» «Уважаемые дамы и господа». — прервал Олейникова голос из динамиков. — Через пятнадцать минут наш самолет совершит посадку в аэропорту Лос-Анджелеса. Просьба занять свои места и пристегнуть ремни безопасности. — Когда они вдвоем с Элвисом пели? — продолжил Петр. — Ну да, — кивнул Джим, рассматривая на просвет плескавшиеся в стакане виски. — Я, между прочим, с Фрэнки тоже не раз до этом пел. — Да ладно, — удивился Олейникова. «Вы приятели?» Джим гордо кивнул. «Познакомить можешь?» Придвинулся к нему Олейников. «Я давно мечтал взять у него интервью». Джим, прищурившись, посмотрел на Олейникова. «Тебя?» «С Фрэнки?» Петр кивнул. Джим выдержал паузу, улыбнулся своей очаровательной белозубой улыбкой, чокнулся с Олейниковым и залпом допил виски до дна. — Да без проблем, согласно внизу Раз пять попрощавшись с Джимом и, наконец, расставшись, оленников вышел из весьма причудливого нового здания Лос-Анджелесского аэропорта, напоминавшего по форме то ли летающую тарелку, то ли огромного краба, и направился к таксомоторной стоянке. — 80-80 Сансет-Бульвар, — назвал он адрес, опускаясь на заднее сиденье мгновенно подкатившего такси. За окном мелькали знаменитые Лос-Анджелесские бульвар Миновав Сипульведу, такси свернуло на Санта-Монику и помчалось в сторону Беверли-Хиллз. Леников прильнул к окну. Он не был здесь почти 12 лет. «Мерда! Тьфу!» — злобно сплюнул Сэм Джанкано. Загорелый, щуплый лет пятидесяти с небольшим итальянец в черных очках — и, кричащим модных плавках, швырнув за борт своей белоснежной яхты только что прикуренную сигару, и рявкнул, подзывая своего помощника. «Карлос, где этот твою мать?» Из-за спины Джан Кану, как черт из табакерки, выскочил здоровенный детина. «Я здесь, Бош!» С присвистом прошепелявил он, придурковато улыбаясь, лишенным двух передних зубов ртом. «Что за хрень?» — тыкнул пальцем в коробку с сигарами Джан Кано. «Ты же знаешь, я курю только Ромео и Джульетту». Босс, это Ромео и Джульетта, залепетал Карлос. «Вот на коробке написано». «Я курю настоящую Ромео и Джульетту. Кубинскую», — вспыхнул Джан Кану. «А не эту доминиканскую подделку. Принеси мне коробку из моей каюты». Карлос исчез так же быстро, как и появился. «Сигары — моя страсть!» — продолжил прерванную вспышкой гнева беседу Джан Кану, поворачиваясь к сидевшей напротив него Юдит. И чтобы получше разглядеть ее пышно манящие формы, стянутые грозившим вот-вот треснуть купальником, вызывающей яркой расцветки, он приподнял черные очки, из-под которых блеснули колючие серые, почти белесые глаза. «И несмотря на то, что Кастро отобрал у меня все мои гаванские казино», «Я по-прежнему курю только кубинские. А ты любишь кубинские сигары?» Юдит жеманно захихикала. «Ладно», — махнул рукой Джан Кану. «О чем они еще говорили?» «Да ни о чем», — еще подхихикивая отмахнулась Юдит, но, столкнувшись с ледяным взглядом, Джан Кану быстро и испуганно добавила. «Честное слово, мистер Джан Кану. «Мы искупались в бассейне, выпили и быстро разошлись по комнатам. Надо сказать, Джек — прекрасный любовник». «Джек?» — удивился джанкану «Все друзья его так зовут, мистер Джан Кану?» Пожалуй, плечами Юдит, мгновенно преодолев испуг природной глупостью. «Кого?» «Ну, Джона Кеннеди. Я его узнал, я видела его по телевизору. Господин президент разрешил мне тоже его называть Джеком». «Идиотка!» — выругался Джан Кану и, покосившись на появившегося Карлоса с сигарной коробкой в руках, прошипел. «Я же предупреждал тебя никогда не упоминать президента!» «Но вы же сами спросили мистер Джан Кану. «Дура какая! Что ты все заладила, мистер Джан Кану, мистер Джан называешь лучше Джеком!» «Хорошо, мистер Джек». «Да не меня, дура!» Джан Кану обреченно закатил глаза, вытащил из услужливо подставленной Карлосом коробки сигару, понюхал ее и, вставая, махнул Юдит. «Пойдем лучше в каюту. Покажешь, какой Джек замечательный любовник». На фоне зеленого буйства пышных елей и сосен, раскидистых пальм, устремленных в небо эвкалиптов и махровых акаций, дерзко пламенела красночерепичная крыша старинного особняка. Вдоль дорожки, ведущей к дому, благоухали розы, мальвы и люпины, а вокруг просторной открытой террасы, окружавшей дом, в висящих на перилах резных деревянных ящиках желтели калифорнийские маки. Пройдя по дорожке, засыпанной мелким гравием, Олейников подошел к особняку, огляделся, и стараясь ступать осторожно, чтобы не скрипнули ступеньки, стал подниматься по лестнице на террасу, в дальнем углу которой, в ротанговом кресле-качалке, он приметил неподвижную человеческую фигуру. Петр сделал несколько бесшумных шагов и осторожно положил руку на плечо дремавшему в кресле человеку. Тот вздрогнул, резко обернулся и выбросил вперед лежавшую под газетой на коленях руку. В грудь Олейникову уперся холодный ствол револьвера. Сквозь длинную седую челку голубые, хоть и усталые, но волевые глаза пристально смотрели на Олейникова. Плотно сжатые губы, прямой нос, немигающий взгляд подчеркивали решимость. Боясь пошевелиться, Петр осторожно улыбнулся. И вдруг губы хозяина дома задрожали, на ресницах блеснула слеза. Рука с револьвером упала на колени, он еле слышно прошептал, словно выдохнул. «Петенька!» Шикарная яхта Джан Кано величественно вошла в Лос-Анджелесскую бухту Марина Дель и уверенно пришвартовалась у центрального причала. «А когда я получу свои деньги? Вы ведь мне заплатите, как договаривались!» Капризно морща носик и на ходу застегивая платье, тараторила Юдитс, и меня по палубе за Джан Кану к трапу. джанкану уже облаченный в элегантный белоснежный костюм, резко обернулся. — Послушай, крошка, никогда не задавай мне таких вопросов. Выполнишь задание полностью — получишь деньги. Но если будешь трепаться... За спиной Юдит выросла угрожающая фигура Карлоса. Он крепко обхватил ее шею рукой, и, выскочившая из ножа острая, как бритва лезвия, прижалась к девичьему горлу. Юдит, испугнув, вскрикнула Джан Кану посмотрел в широко распахнутые от ужаса глаза, усмехнулся и небрежно кивнул Карлосу. Нож тут же исчез. «И я буду сниматься в кино с Марилин Монроя с Синатрой?» Словно ничего и не произошло, вновь защебетала Юдит. «Все-таки некоторые люди у нас такие дуры» покачал головой Джанкану и, звонко хлопнув Юдит по заднице, подтолкнул ее к трапу. — Я же сказал, будешь. Давай, а то я на важную встречу опоздаю. Юдит, с трудом балансируя на шпильках, сбежала по трапу, отправила Джанкану воздушный поцелуй и, вдохновленная, скрылась из виду. — Когда-то этот дом, — рассказывал Олейникову отец, водя его по комнатам, — принадлежал кинозвезде Алине Зимовой. На Зимовой? Она что, из России? удивился Ленинёв. Из Йелты. Начинала, между прочим, у Станиславского в Амхате, гастролировала в Европе, потом романтическим вихрем занесло в Америку. И представь себе, стала тут звездой. Сначала театральная, потом и в Голливуде. А в году так в двадцатом... Купила вот этот дом открыла в нем салон, который назвала в собственную честь «Сад Аллы». Тогда это место, представь себе, было одним из самых модных. Только все почему-то называли его не «Сад Аллы», а «Сад Аллаха». Наверное, так проще по-английски звучало. Здесь и Чарли Чаплин бывал, и Рудольф Валентину. Шаляпин, представь себе, гостил как-то. О вечеринках на этой вилле ходили легенды. Говорят, на одну из них все дамы пришли одетыми лишь в драгоценности. В конце вечера, представь себе, все приглашенные голышом попрыгали в огромный бассейн. Жуть! Ну, а потом Назимова стала старечь Звезда ее потихоньку заготилась. Перед войной она дома-то и продала. Пару лет назад на него один банкир нацелился. Хотел снести до офиса себе построить, но я, представь себе, перекупил. «Да». — причмокнул Олейников. — Неплохо живут простые американские инженеры. — Чего это ты меня к простым причисляешь? — улыбнулся отец. — Имя Алекс Олейников — это, считай, бренд. На моих винтах здесь, представь себе, половина всех вертолетов летает. — Ну, извини, извини. Не хотел тебя обидеть. — А ты и не обидел. — рассмеялся Алекс. — Просто проявил неосведомленность. — Батя... — Скажи, отчего ты не женишься? — Почему один-то? — Вон хозяйство у тебя какое. Ты же еще бодрый, крепок, богат, умен. Нашел бы себе кого-нибудь. Алекс остановился. Взгляд его посерьезнел. — По хозяйству мне домработница помогает. Сейчас стол нам накрывает. — Сказал он. — Да и кого-нибудь мне не надо. Мы ведь с твоей матерью венчаны были. А я вот взял и сбежал. Струсил тогда, в восемнадцатом, и сбежал. Всю жизнь каюсь. Оправдываюсь, мол, уезжать она сама отказалась. Я ж звал ее, уговаривал. Да и не сказала она мне тогда, что тебя под сердцем носит. Писал я ей первые годы, звал приехать. Да не сразу сообразил что такие письма НКВД вряд ли пропустит. Я тогда стал ей просто открытки отправлять с самолетами вертолетами, чтобы знала, что я жив. Не писал ничего, а просто открыточку выбирал с самолетиком покрасивее и отправлял раз в месяц. «Я помню эти открытки», — улыбнулся Олейников. Она их в шкатулке хранила, перебирала часто и плакала, только мне ничего так и не сказал «Боялась за тебя, думаю, и мне ответить не могла». А когда ты тут в сорок пятом у меня первый раз появился, да рассказал все, меня как обухом по голове. Я, представь себе, даже в Россию собрался ехать, к ней. А ты исчез, я опять испугался. Грех на мне великий, Петенька. А через мой грех и твоя жизнь вся перекосилась. Пап, ну ты что? — обнял Олейников отца. — Просто так сложилось. — Просто и непросто. Когда живешь не по-божески, все просто складывается. — Ладно, пап прошлого не вернешь. Ты мне лучше скажи, что за проблема-то у тебя. Зачем тебе револьвер, а? Алекс улыбнулся. — Да ты представь себе, меня тут чуть не ограбили, — расхохотался он. — Знаешь что, пойдем-ка на террасу. Там, думаю, уже стол накрыт. У нас сегодня энчелада с ветчиной, сыром и сладким перцем, а еще с курицей, доброботница-мексиканка. Я все время прошу что-нибудь наше, огурчики засолить, картошечку с лучком пожарить, кулебяку с капустой испечь. Но она, представь себе, ничего такого не умеет. Так что, чем богаты? Поешь с дороги, а потом я тебе все и расскажу. Сэм Джан нервно сглотнул. После морской прогулки и бурного секса есть хотелось страшно. Да еще эти будоражащие аппетит ароматы. Хотя ресторан Плимут Хаус и был закрыт для других посетителей, кухня работала и запахи оттуда доносились головокружительные. Но сидевший за столиком с Джан Кану человек в черных непроницаемых очках, еще и прикрывавший на всякий случай рукой лицо от любопытных взглядов услужливого официанта, от еды отказался. И Джан Кану, уже выбравший в меню с пяток основных блюд и подумывавший о том, что же выбрать на десерт, был вынужден сообщить, что тоже не голоден. «Как я понимаю, наша встреча означает, что решение вы нашли?» — сухо спросил человек в черных очках. «У меня есть прекрасный план», — утвердительно кивнул джанкану с грустью, глядя вслед удаляющемуся официанту. «Страсть к обжорству женщинам когда-нибудь погубит вас, мистер Джанкано?» Заметив его взгляд, иронично ухмыльнулся незнакомец в очках. «Надеюсь, что ваш новый план практичнее предыдущих, и вы не будете снова предлагать заполнить ядовитыми парами радиостудию перед его выступлением, заразить воздух его акваланге туберкулезной палочкой или подсыпать в обувь соли талии, чтобы у него вылезла борода, и он, наконец, лишился всенародной поддержки». Вы правильно сказали, что страсть губит, сэр, и моя новая идея как раз на этом основана. Излагайте. Сэр, наши интересы в этом деле полностью совпадают, но мне все-таки хотелось бы получить гарантии исполнения договоренностей с вашей стороны. Вы прекрасно знаете, кого я здесь представляю. Сэр. «Я испытываю крайнее уважение к вам, и к вашему непосредственному начальнику, и к вашей организации в целом, но...» «Каких к черту вы еще хотите гарантий?» — раздраженно дернулся собеседник Джан Кану. «Гарантии того, что если нам удастся устранить Фиделя Кастро, а вам как следствие сменить режим на острове, я получу назад весь свой кубинский бизнес и бессрочную лицензию на все горные заведения». И вы прекрасно знаете, что есть только один человек, который может дать такие гарантии. — Вы имеете в виду... — Да, я имею в виду именно президента. — Это все? — помолчав, спросил таинственный собеседник. — Нет. Вы в курсе, что его братец Бобби решил объявить войну мафии? — Мне кажется, что ваш тон становится слишком фамильярным, если не сказать наглым напрягся человек в очках. Отнюдь. Он не касается ни лично вас, ни вашей уважаемой организации. Но вы прекрасно знаете, что у меня есть все основания так говорить про семейку Кеннеди. Что президент, что его братец. Они забыли, как их папаша Джозеф умолял нас помочь им в избирательной кампании. Ребятки забыли, что мы для них сделали. Джон не был бы сегодня президентом, А Бобби министром юстиции, если б ними. Так что пусть президент приструнет братишку. Это тоже является частью нашей сделки. Человек в черных очках задумался. «Вы понимаете, что ни о каких письменных гарантиях речи быть не может?» Наконец спросил он. «В наших кругах принято верить на слово». «Хорошо». Я передам ваше пожелание моему руководству, и мы подумаем, что можно сделать. Излагайте план. Джан Кану покрутил головой по сторонам и наклонился к собеседнику. Я слышал некоторое время назад, вам удалось захватить в Мексике и вывести в США ближайшего друга и соратника Фиделя, некоего Хулио Сесар Как я понимаю... Сейчас он содержится в какой-то вашей секретной тюрьме. Черт! А он не так глуп. Выйдя после встречи с Жан из ресторана и сев в машину, задумчиво произнес генерал Тофф снимая черные очки. этого во мне, сэр?» — переспросил его водитель. «Тебе, тебе», — улыбнулся тофрой и скомандовал. «В аэропорт». Быстро в аэропорт! Вечерело. С океана потянул легкий бриз, жара спала, и из сада на террасу пахнула умиротворяющим цветочным ароматом долгожданная прохлада. Отец Олиникова отмахнулся от здоровенной, противно жужжащей мухи, которая все норовила сесть то на блюдо с фруктами, то прямо на тарелку Петра, и продолжил свой рассказ. — Запаски, представь себе, у меня не было. Я ее еще год назад пробил. Все времени не было поменять. Костюм, пока возился с колесом, я весь перепачкал. В таком виде ехать на вечеринку было уже совсем неприлично. Бросил машину и пошел пешком к своему другу Тони. У него там рядом, в Инглвуде, маленькое кафе, чики-чикен, дерзкий цыпленок. Ты меня водил туда? Да, да. Помнишь, он делает прекрасные крылышки бурбекю? Тони предложил свою машину. Мне наутро надо было ехать во Фриско, а машина его, представь себе, стояла во внутреннем дворике. Куда-то и прошел через запасной выход, сел в его машину и поехал домой, — предположил Олейников. — Ну да. — Понятно, — улыбнулся Петр. — То есть хвоста ты сбросил? — Что сбросил? — в недоумении переспросил Алекс, — Надоедливая муха села на стол прямо перед Олейниковым и стала нагло потирать лапки. Петр осторожно взял в руки бокал, медленно перевернул его и быстрым движением накрыл муху. пойманная в ловушку насекомое забилось о стекло, издавая возмущенное жужжание. — Думаю, за тобой следили, пап, — заключил Олейников. — А поскольку ты от них ушел незаметно, то они и не успели предупредить того, кто в это время обшаривал твой дом. «Ты думаешь, это был не грабитель?» «Не знаю, пап. Ты же сам сказал, что ничего не пропало». «Ну да. Представь себе. Ничего. Я же его спугнул. Подъехал к дому, смотрю, тень в окне мелькнула. А домработница еще в обед отпросилась. Ну, я монтировку в руки и пошел в дом. А он, представь себе, как сиганет в окно и через кусты. Он все цветы переломал кабан». — Ну, ты револьверы купил. — Купил, — подтвердил отец. — А зарядить забыл. — Почему забыл? — Я специально не заряжал, чтобы, не дай бог, кого не пристрелить. Я же так, попугать только. Леников покачал головой, встал из-за стола, прошелся по террасе и вошел в дом. Осмотрел гостиную, заглянул за развешанные по стенам картины, Провел рукой под столом, встав на стул, пошарил рукой в плафонах люстры. В дальнем углу комнаты его внимание привлекла большая напольная ваза. Настоящее расписное чудо. Изящное произведение китайского искусства. Петр заглянул внутрь. Так и есть. На дне вазы был закреплен микрофон прослушки. «Петр!» Донесся с улицы голос его отца, перешедшего на английский. «Иди скорей, у нас гости!» Олейников огляделся по сторонам, размышляя, что бы ему сделать с микрофоном, но так и не найдя быстрого решения, махнул рукой и вернулся на террасу. На лестнице, ведущей из сада, стояла милая девушка лет двадцати. «Знакомься, это Элис Райт, моя очаровательная соседка и представь себе хоть и начинающая, но очень талантливая киноактриса!» — радостно сообщил отец и добавил. Она родом из Англии представь себе, окончила Лондонскую академию музыкального и драматического искусства. Алекс повернулся к Петру и на мгновение замялся. — А это пётр мой... — Питер Грин, журналист. Перебил отца Олейников, умоляюще взглянул на него и перевел взгляд на Эрис. — Хочу вот интервью взять у такого известного авиаконструктора. — Да... — грустно выдохнул Алекс. — Журналист... — Мой знакомый. Питер он. А я, представь себе, по старой русской привычке Петром и зову. Олейников, не отрываясь, смотрел на Эльс. Она и впрямь была очаровательна. Тончайшие белокурые волосы в лучах закатного солнца крученными нитями не спадали на плечи. Огромные, как океан, голубые глаза завораживали бездонной глубиной. Маленькие изящные губки, приветливые, одновременно таинственно улыбались. Элис протянул Олейникову руку, и он слегка пожал ее, ощутив в душе какой-то легкий трепет. «А у меня вот водяной насос сломался». виноват — по-детски опустив голову, — сказала Элис. «Подвал затапливает». «Опять!» — всплеснул руками Алекс. «Милое дитя, я же вам говорил, там прокладка совсем износилась. Я лишь временную поставил, надо новую купить». «Я не успела». Беспомощно захлопала ресницами Элис. «Ну, сейчас пойду посмотрю», — закряхтел, вставая отец Олейникова. «Ой, Алекс, мне так неудобно. У вас и так в прошлый раз после ремонта поясницы неделя болел. Может, лучше Питер мне поможет?» Стрельнув глазами в сторону Петра, спросила Элис. «Конечно», — слегка смущаясь, согласился Петр. Элис улыбнулась и пошла по тропинке к своему дому. Петр посмотрел на отца, тот доброжелательно кивнул. Взгляд Олейникова задержался на перевернутом бокале, под которым по-прежнему противно жужжало плененное насекомое. — Я догоню вас! — крикнул он Элис, схватил стакан с мухой и прикрыв его снизу тарелкой, чтобы пленница не вырвалась на свободу. Бросился в дом. Подбежав к вазе, в которой был спрятан микрофон, Олейников хитро улыбнулся и крикнул в вазу. «Привет коллегам СЦРУ!» Резким движением он вытряхнул муху прямо внутрь китайского чуда и быстро прикрыл горлышко вазы тарелкой. Муха возмущенно загудела, тыкаясь в стенки фарфоровой темницы. Петр приложил ухо к вазе. Казалось, что внутри ревет на старте реактивный самолет. Олейников удовлетворенно хмыкнул, представив себе вытянутые лица подслушивающих, и побежал догонять Элис. Глубокой ночью на паспортном контроле Международного аэропорта Нью-Йорка пассажиров почти не было. Сонный офицер миграционной службы лениво раскрыл протянутый изящной женской рукой швейцарский паспорт, бросил взгляд на имя Рух Эльза, мельком сверил фотографию, шлепнул штамп, и, сладко зевнув, вернул паспорт владелице. Каблучки торопливо застучали по гранитному полу. Офицер проводил стройные ножки мечтательным взглядом и хотел уже вновь задремать, как вдруг что-то тревожное царапнулось в его памяти. Он нервно покрутил головой и, схватив с полки прошитый суровыми нитками журнал, начал судорожно листать его. Наконец, на одной из страниц офицерский палец уперся в написанное красными чернилами имя с тремя восклицательными знаками в конце. «Эльза Рух. Сообщить, но не задерживать». Офицер сорвал с аппарата телефонную трубку и стал торопливо набирать номер. «Ну вот, все работает». Захлопнул крышку насоса Олейников, стоя в закатанных брюках по щиколотку в воде в подвале дома Элис. «Но прокладку надо все-таки новую купить. Дренажную трубу я прочистил, так что вода скоро сойдет». «Спасибо огромное!» Захлопала в ладоши Элис неожиданно чмокнула Петра в щеку. Олейников смутился. «Ой, вы порезались, у вас на пальце кровь!» Испуганно вскрикнула она и, наивно хлопая ресницами, потянулась губами к руке Олейникова. «Надо скорее облизать. Собачки всегда ведь рано зализывают». Опередив Элис, пётр быстро сам сунул палец себе в рот и зачмокал, сделав страдальческие глаза. Элис рассмеялась. «Пойдемте наверх, я перевяжу». Взяв Олейникова за руку, повелительно сказала она и направилась к лестнице. Олейников вздохнул и покорно пошел за ней. «Не знаю, как мне вас отблагодарить», — выдохнула Элис, увенчав повязку на пальце Олейникова игривым бантиком. «Хотите что-нибудь выпить?» «Спасибо, как-нибудь в другой раз». Немного смущаясь, сдвинулся чуть в сторону Петр, от оказавшейся слишком близко к нему на диване Элис. «Алекс сказал, вы из Англии?» да родилась в Ливерпуль». Кивнула она, поднявшись с дивана и направившись к массивному дубовому шкафу в углу гостиной. «Жила там, пока не поступила в Лондонскую академию музыкального и драматического искусства. Я всю жизнь мечтала сниматься в кино, и когда закончила академию, приехала сюда покорять Голливуд. Не очень пока получается, дают лишь небольшие эпизодические роли. А это дом моего дядюшки, он милостиво позволил мне пожить у него». Год назад дядюшка вдруг решил заняться виноделием. Купил в долине на Напа старое ранчо, разбил там виноградники и перебрался туда. Все считают его немного сумасшедшим, поскольку он утверждает, что его вина лучше французских. Элис распахнула дверцу. Шкаф был заполнен штабелями винных бутылок. — У него тут целая коллекция. Шардоне, пино Гри, Зинфандель. Читала название на этикетках Элис. — Я, правда, ничего в этом не понимаю, да и пью очень редко. Только когда становится грустно, я позволяю себе взять у дядюшки бутылочку, выйти на террасу, зажечь свечку. — Вам сейчас грустно? — тихо спросил Олейников. — Грустно, — вздохнул Элис. — Ну почему же? Насос работает, потоп устранен. Вода в доме есть, — попытался пошутить пётр Элис закрыла шкаф и, вздохнув, села, поджав ноги в глубокое кресло в дальнем углу гостиной. «Мне, наверное, уже пора», — улыбнулся Олейников. Элис не ответила, отвернулась к окну. Петр встал и подошел к ней. «Элис, я вас чем-то расстроил?» «Нет-нет», — поправляя упавшую на лоб длинную челку, ответила она и решительно встала с кресла. Простите мне мою слабость. Вам действительно, наверное, пора. Надеюсь, мы еще увидимся. Слегка поклонился Петр, направляясь к дверям. Скажите, остановила она его на пороге, а вы пишете исключительно про авиаконструкторов? Ну, почему же? Обернулся Олейников. Я пишу обо всех интересных людях. Вот и прекрасно следующую пятницу в отеле-казино «Калнэва». Будет шикарная вечеринка, там будет уима интересных людей — артисты, режиссеры, продюсеры. Мне удалось достать приглашение, а пойти не с кем. «Ну — Ну? — хитро подмигнул отец Олейникову, встретив его в саду, когда тот возвратился от Элис. Папа! — пристыдил его Олейников. — Да я ничего, — пожал плечами отец. — Был бы помоложе, сам бы приударил. Хорошая она девочка, только одинокая. За все время ни одного парня рядом с ней не видел. Ну, пойдем, я тебе комнату приготовил. — Пап, я в отель, — покачал головой Петр. Отец остановился, тяжело опустился на скамейку. — Ну да, я понимаю, — выдохнул он. Олеников сел рядом с ним, приобнял. «Я тогда не спрашивал, и сейчас не буду», — с легкой ноткой обиды сказал отец, глядя в глаза Петру. «Тогда, 12 лет назад, ты просил не говорить никому, что ты мой сын. Ты ничего не рассказал про себя, лишь что мать назвала тебя Петенькой. И каждый вечер перед сном я молился, шепча твое имя». А теперь, теперь тебя надо звать Питером Грином, у меня нет ни твоего телефона, ни адреса, и я не могу даже отправить тебе открытку на Рождество. Ты появляешься на три дня, затем исчезаешь на долгие 12 лет, потом появляешься снова и вот опять исчезаешь. И все это время я не знаю, жив ты, что с тобой, где ты. Папа, поверь. — Я не могу иначе. — Но почему? Почему я не могу всем рассказать, что ты мой сын? Почему я не могу похвастаться этим? — Пап, пойми, у тебя могут быть проблемы. — А мне плевать на мои проблемы. — Но мне не плевать, пап. Я прошу тебя. Отец задумался, помолчал немного и тихо спросил. — Ты ведь... Не журналист, сынок, правда? Что у тебя за работа? Несколько месяцев назад в моем доме вдруг появляется странный человек в белой шляпе. Приносит от тебя записку с просьбой купить медицинское оборудование и отправить его в Россию. Спасибо, спасибо за то, что ты сделал. Ты спас жизнь ребенка очень дорогого мне человека. Для меня главное было получить весточку, что ты жив. Ради этого, представь себе, я готов отдать все. Любые деньги, дом, мою ненужную жизнь. — Пап, но почему ненужную? — Да потому что я даже не могу хранить твою записку. Тот в белой шляпе не уходил, все стоял и ждал, ждал, ждал, пока она не догорела. Олейников с жалостью смотрел на дрожащие губы старика. — Папа. «Прости». С трудом сдерживая слезы, сильнее прижался он к отцу. «А может, ты шпион?» Вдруг спросил отец. «Может, ты работаешь на КГБ?» Олейников отстранился и посмотрел отцу в глаза. «Ладно», — махнул рукой тот. «Все это ерунда. Кем бы ты ни был, просто запомни». Я, твой отец, люблю тебя. И еще что я понял сам. Большевики — это одно, Россия — это другое. Правительство приходит и уходит, а страна остается. Люби свою родину. Будь в ладах со своей совестью и береги себя. Если с тобой что-нибудь случится, я просто не переживу. Отец поцеловал Олейникова в лоб, Встал, перекрестил его и, сгорбившись по-стариковски, побрел по дорожке в сторону дома. Потом вдруг обернулся, подмигнул Петру и весело крикнул. «А я представь себе, почему ты уверен? Мы очень скоро увидимся». Речной трамвайчик миновал Лужнецкий метромост и, разгоняя громкими свистками кружившие по воде весельные лодки с отдыхающими, пошлепал по речной ряби вдоль набережной нескучного сада. Насупившийся Зорин оторвался от созерцания бурлящей за кормой воды и из-под лобья глянул на Плужникова, по-детски радостно уплетавшего эскимо. Генерал соскреб зубами остатки шоколада с палочки, лизнул еще раз, потом, удовлетворившись ее отполированным видом, аккуратно завернул палочку в обертку из подмороженного мороженого, поискал глазами урну и, не найдя, сунул скрученную обертку себе в карман. Зорин взорвался. «Товарищ генерал! Наша страна сейчас весь мир под угрозой ядерной войны, а вы... вы... как вы можете так спокойно есть мороженое?» «Тихо, тихо!» — остановил его Плужников. «Ты чего орешь-то, товарищ генерал, товарищ генерал? Люди кругом!» «Ты меня сюда зачем позвал?» «Для конспираций», — поджав губы, буркнул Зорин. «У нас в конторе не поговоришь. Никому теперь верить нельзя. Одни предатели вокруг». «Это ты кого же имеешь в виду?» — прищурился генерал. «Сбежавшего к американцам Сташинского?» Зорин молчал, надувшись. «Понятно», — вздохнул плужников «Тогда слушай. Первое. Если для конспирации, то на речном трамвайчике, тем более в такую жару, полагается либо мороженое кушать, либо буратино пить, а не орать, называя меня по званию, согласен?» Зорин нехотя кивнул. На берегу показался до боли знакомый ему каскадный фонтан купальщицы, где майор когда-то, еще молодой милиционер, В романтическом порыве принял за шпиона сотрудника КГБ, сорвав важную операцию. Зорин думал, что его, если не расстреляют, то уж из органов попрут точно. Но Плужников не только простил его, но и позвал работать к себе. — И второе, — продолжил генерал, — ты отличный сотрудник, прекрасный аналитик, с архивами классно работаешь, но ты не оперативник, не разведчик ты у тебя подготовки соответствующей нет. — Я четыре языка знаю, — воскликнул майор. — Ни в какую Америку ты не поедешь, — резюмировал Плужников. Зорин хотел сказать что-то еще, но, увидев строгий генеральский взгляд, осекся. — А Петру я верю, — твердо сказал Плужников. — Только вот Алену, если честно, не понимаю. — Пока не понимаю. — Но тоже хочу верить. И тебе советую. Это приказ? Приказать, верить или не верить во что-то невозможно. Просто надо стараться понять истинные мотивы тех или иных поступков. А мы часто, он как ты сейчас, сразу трактуем по-своему. Сбежала, значит, предала. Ну так это же очевидно. Очевидно. Слово хитрое. «Оче» и «видно». То, что видно очами. Но то, что мы видим, часто не отражает истинную суть происходящего. Это как же? Да вот так. Вот, видишь ты, бежит по улице человек, торопится. И вдруг какой-то прохожий раз — и подножку ему ставит. Человек со всего размаха хрязь об асфальт. Что ты думаешь о прохожем? Гатон. Вот. Вот. Но ты ведь просто видишь, что сделал прохожий и даже как он это сделал. Но этого мало. Надо знать, зачем он это сделал. Только тогда поймешь истину. А если упавший человек воришкой минуту назад украл у старушки кошелек, а прохожий это заметил и подножкой остановил вора, а? Зорин задумался. — Ладно, — вздохнул он будем считать что мы пока просто не понимаем они не предатели тогда надо учесть что они в большой опасности я знаю вы не все знаете товарищ генерал спохватившись в последний момент успел проглотить слово генерал зорин я вот тут как вы говорите в архивах покопался и что же вы же знаете что сташинский был женат на немке из гдр ингеполь Она не догадывалась, что он работает на нас, но в какой-то момент в нашей конторе решили задействовать и ее. Планировалось, что они в паре будут работать на нелегалке. Подготовили легенду, документы. Но когда ее стали вербовать, она отказалась. Ну и? Какое это имеет отношение к Петру с Аленой? Павел Михайлович, отгадайте. Паспорт на какое имя предполагалось использовать для жены Сташинского? Плужников вздрогнул. Неужели? Да, Павел Михайлович, на имя Эльза Рух. А поскольку паспорт для жены Сташинского не понадобился, то это имя, доработав легенду, решили использовать для Алены. Жене Сташинского имени называли, а вот сам Сташинский был в курсе и мог его запомнить. Соответственно, мог и назвать это имя американцам А если Алену возьмут, то через нее и на Петра выйдут. «Черт!» — возмутился Плужников. «Это же азы! В первом классе учат. Никогда не использовать имена и легенды дважды!» «В отделе оправдываются. Говорят, что не использовали дважды, а только предполагали использовать». «Предполагали!» — фыркнул Плужников. «Говорят, что нам самим надо было лучше следить за своим агентом и его документами». «Это правда!» Горько согласился Плужников. «Понять бы, зачем Алёна такой фортель выкинула?» «Знаешь что, Серёжа? Раз уж ты действительно такой ас в архивах, надо внимательно пересмотреть её досье. Мы же отрабатывали его, прежде чем подключать Алёну к работе с Петром». «Значит, нужно ещё раз отработать. Мотив надо искать!» — воскликнул Плужников и, взглянув на небо, задумчиво произнёс. И ее саму тоже. Интересно, где она сейчас? Она переночевала в отеле «Шаратон» в Нью-Йоркском аэропорту Лагардия и утром вылетела в Лос-Анджелес. Сообщил прохаживающемуся по кабинету с дымящейся трубкой в руках Аллену Даллису руководитель контрразведывательных операций ЦРУ Джеймс Энглтон. Маленький вертлявый человечек с оттопыренными ушами и колким взглядом под очками с огромными диоптриями отчего его глаза походили на рыбьи. Он взглянул на часы и добавил «Сейчас голубушка в самолете, прилет через час двадцать». «Что еще про нее известно?» — спросил Далис, повернувшись к расположившемуся за переговорным столом напротив Энглтона генералу Тофрою. «Пока ничего», — развел генерал руками. Сташинский утверждает, что запомнил лишь имя эльза Рух и то, что паспорт будет швейцарский. — Вы сделали запрос к Улику? — спросил Даллес. — Сэр. С неприязнью поглядывая на Энглтона, начал Тофрой. — Мне бы не хотелось, с учетом принятой политики конфиденциальности, обсуждать такие вопросы в присутствии лиц. — Послушайте, генерал, — перебил его Даллес джеймс возглавляет нашу контрразведку речь идет о широкомасштабной шпионской сети русских и без привлечения его ресурсов мы не справимся так что давайте работать вместе энглтон самодовольно улыбнулся кулик с неохотой продолжил то фрой попытается собрать информацию о белзерух постарается выяснить кто скрывается под этим именем пока он лишь подтвердил, что Дедал действительно получил задание от руководства КГБ выйти на контакты с советскими резидентурами в Европе и в Америке. «Колик, я так понимаю, дружище, ваш агент в КГБ?» — спросил Энглтону Тофф Роя. «А вы невероятно догадливы», — язвительно усмехнулся генерал. «Колик давно служит в КГБ и лично знаком с Дедалом» пояснил Даллис с раздражением, взглянув на Тофф Роя. «Спасибо, сэр», — подобострастно улыбнулся Энглтон директору и вновь повернулся к Тофф «Скажите, любезный друг, а Кулига знает, что Дедал работает на нас?» «Нет, конечно», — воскликнул Тофф «Вы что, не понимаете элементарных принципов работы разведки? Я не доверяю никому, ни Кулику, ни Дедалу. И тот, и другой вполне могут быть двойными агентами. Мне казалось, Кулик уже не раз доказал свою преданность нам, — заметил далис Кулик — да, — согласился то Фрой. Но Дедал... Я, например, не исключаю, что эта дамочка Эльза Рух на самом деле его русская связна и летит в Лос-Анджелес именно к нему. Доверять, милейшей вообще никому нельзя. С этим я соглашусь. — многозначительно ухмыльнулся Энглтон. — Но в информацию Дедала я склонен верить. — Вы помните, сэр? Энглтон, прищурившись, посмотрел на Далеса. — Я неоднократно высказывал свою твердую уверенность в существовании разветвленной шпионской сети русских. Их агенты повсюду. Они словно метастазы расползаются по нашей стране, по Европе, проникая везде, даже в самые закрытые и секретные структуры. — Я не исключаю, что даже здесь у нас в ЦРУ полно предателей и шпионов. — Мне кажется, вы преувеличиваете. — Встрял Тофрой. — Вам просто хочется продемонстрировать значимость вашей работы. — Работы? — ехидно поморщился Англтон. — Да, мой дорогой друг, это верно. Работать надо уметь. И пока я вижу, что работать умеет только русская разведка. А наша — провал за провалом. Сколько раз, дружище, вы обделались за последнее время? Вспомните хотя бы Кубу или полет Гагарина. То Фрой покраснел, но сдержался. «Мои люди сегодня же начнут активные мероприятия», — продолжил Энглтон обратился к Даллису. «Сэр, мне нужны дополнительные полномочия и ваши санкции». «И все же до проверки Дедала я бы не торопился с охотой на ведьм», — скептически заметил Тофф Рой. «А я не тороплюсь. Я просто стараюсь не опаздывать, как некоторые», — парировал Энглтон. «Не торопитесь», — вспыхнул тофрой и пошел в атаку с другого фланга. «Из офиса генерального прокурора мне сообщили, что ФБР уже знает про Эльзу Рух. Это не вы ли поторопились, Джеймс?» «Не говорите ерунды, генерал!» — отмахнулся Энглтон. Оценивающе поглядывая он на одного, то на другого, Далли смолча наблюдал за пикировкой коллег. «Насколько я помню, — продолжил с натиском Тоф Рой, — именно вы обеспечиваете наши контакты с ФБР. Регулярно встречаетесь с Гувером, да и вообще живете с ним на одной улице». «Какое это имеет значение?» — нервно воскликнул Энглтон. — Мало ли кто где живет. — И как же тогда они узнали? — ехидно поинтересовался Тофрой. далис вопросительно посмотрел на энгелтона Все намного проще, — язвительно ответил тот. — Как только мы получили информацию о возможном использовании паспорта на имя Эльзерух от наших дорогих коллег, Энглтон кивнул в сторону Тофрой. Мы направили запрос на розыск в иммиграционную службу. Но офицер на пограничном контроле перестраховался и сообщил не только нам, но и ФБР. Он действовал по инструкции, ведь по закону борьба со шпионажем на территории Соединенных Штатов — прерогатива именно на ФБР. «По инструкции», — хмыкнул Тофф Рой. «Можно подумать, вы всегда действуете по инструкции». «Так, стоп!» — не выдержал далис «Хватит перебранки. Хотите вы того или не хотите, вам придется работать вместе. Давайте по существу». «Если по существу, сэр», — начал Энглтон, — «то мне, как я уже сказал, нужны полномочия». «Я подумаю об этом, Джеймс», — остановил его Дальс. «А пока вам надо просто координировать ваши действия, вам и генералу Тофрою». Энглтон раздраженно поморщился. Далис повернулся к Тофф Рою. «Вы согласны, генерал?» «Разумеется», — с неохотой выдавил из себя тот. «Отлично», — кивнул Далис. «Итак, что вы предлагаете?» «Сэр», — начал Тофф Рой. «Сейчас самое важное — не подпускать гувера кальзерух Во-первых, несогласованная активность ФБР может И наверняка нам навредит. А во-вторых, я бы даже сказал, что это главное. Гувер не применит использовать данную ситуацию в своих целях, чтобы нанести удар по нашей организации, которую он искренне ненавидит. Всю жизнь он мечтал подобрать к своим рукам все, включая проведение разведывательных операций за рубежом. Вспомните, как он возражал против создания ЦРУ. Теперь представьте. Допустим, Дедалов в самом деле верен нам. «Что будет, если ФБР арестует эльзурух «И что же, мой друг?» — поинтересовался Энглтон. «Она же не знает, что Дедал работает на нас. Гувер выбьет из нее показания, что Дедал — советский агент, а потом напоет президенту, да и раструбит по всей стране, что ЦРУ опять облажалась и доверилась русскому шпиону». «В ваших словах есть логика», — согласился Далес. ФБР нельзя допускать к этому делу. Я переговорю с генеральным прокурором. Самолет приземлился и уже сворачивал сворачивался взлетно-посадочной полосы к терминалу, когда Алена, взглянув в иллюминатор, заметила, как к месту стоянки самолета подъехал автомобиль, и из него вышли два человека в строгих черных костюмах. Прильнув к иллюминатору, Она с испугом наблюдала, как люди в черных костюмах предъявили своих жетонов удостоверения сотрудникам аэропорта, подкатившим лестницу к самолету, и стали уверенно подниматься на борт. Неожиданно на взлетном поле появился еще один автомобиль, и, промчавшись на бешеной скорости по полосе, резко затормозил у трапа. Из машины выскочили еще двое джентльменов, только теперь уже в серых костюмах и бросились к первой парочке. Один из серых вытащил из кармана какую-то бумагу и стал настойчиво размахивать ей перед носом черных. Второй в сером с демонстративной угрозой сунул руку за оттопыривающийся борт пиджака. Прочитав бумагу, один из черных выругался, раздраженно махнул рукой, после чего вся четверка расселась по машинам и ретировалась. «Уважаемые дамы и господа!» Распахивая дверь самолета, улыбнулась пассажиром стюардесса. «Приглашаю вас пройти на выход. Пожалуйста, не забывайте свои вещи. Благодарим вас за то, что вы воспользовались услугами Pan American и надеемся вскоре вновь увидеть вас на борту нашего клиппера». По щеке Алены скатилась слеза.